Впрочем, если разобраться, я и есть волшебник. В некотором смысле даже добрый. Иногда. Но в тот момент так растерялся от ее радости, что задал еще один глупый вопрос. «Может быть, ты голодная?» «Как заботливая бабушка, честное слово». бывшее чудовище отрицательно помотала рыжей головой. «Наоборот», — сказала она. «Сэр Джуфин перед уходом предупредил Трикки и Меломори «Не увлекайтесь пирожными». а то бедный ребенок у вас обожрется до полного изумления. Похоже, именно это со мной и произошло. Наверное, сэр Джуфин наделен пророческим даром». «Этого у него не отнимешь», — согласился я. «А где, собственно, твои кормильцы?» «Пошли спать. Вообще-то сперва они уложили спать меня и даже немножко со мной посидели. Я видела, что они очень устали и притворилась, что уснула, чтобы их не задерживать. Правда, потом об этом пожалела». Мне почему-то стало страшно одной, хотя я была не совсем одна, с кошками, но все равно страшно». «Страшно что именно?» «Вообще все», — упавшим голосом призналась Базилио. «Я же еще никогда не спала в человеческом виде. Наверное, мне теперь должен присниться настоящий человеческий сон. Ужасно интересно, как это, но все равно страшно, потому что в первый раз. Но гораздо больше я боюсь, что во сне превращусь обратно». «Понимаю», — кивнул я. «Сам бы на твоём месте тоже боялся. Но на самом деле об этом и речи быть не может. Леди Сатофа Ханимер никогда не халтурит. Уж если заколдовала, то заколдовала. Точка. «Леди Сатофа Ханимер», — мечтательно повторила Базилио. «Такая удивительная, прекрасная леди. А она ещё когда-нибудь сюда придёт?» «Не знаю», — честно сказал я. «Вообще-то у неё очень много дел». С другой стороны, как раз нынче ночью она говорила, что без дружбы жизнь теряет всякий смысл. Так что у нас с тобой есть шанс снова ее тут увидеть. Ну или получить приглашение на кружку камеры в ее саду. Тоже неплохо. Это было бы потрясающе. Я еще никогда в жизни не ходил, не ходила в гости. И слушайте, я же, получается, вообще почти ничего никогда в жизни не делала. Ну, такого, что обычно делают люди. и теперь ужасно боюсь не справиться. «И снова понимаю тебя как никто», — согласился я. И в ответ на ее недоверчивый взгляд добавил. «Я сюда когда-то вообще из другого мира попал. Там все совершенно иначе устроено. Поэтому у меня чуть ли не каждый день что-нибудь впервые в жизни». «До сих пор?» «Конечно, до сих пор. Например, я еще никогда в жизни не рассказывал о себе чудовищу, только что превратившемуся в красавицу. Не было такого, клянусь». Ты у меня первое базилио неуверенно улыбнулась я понял что надо продолжать а пару часов назад я впервые в жизни наблюдал как один удивительный дом превращается в другой еще более удивительный перед этим впервые в жизни провожал домой леди сатофу обычно то она темным путем уходит или еще как-нибудь исчезает А нынче днем я впервые в жизни попал в лапы уличной гадалки и увидел пророческий сон как тебе такой список И учти, это был по моим меркам очень спокойный день, заполненный исключительно удовольствиями и дружеской болтовнёй. «То есть обычно у вас всё ещё более удивительно?» — восхитилась Базилио. «Да», — признался я. И не соврал. «А что вы делаете, чтобы не очень волноваться?» — спросила она. «Чтобы уснуть можно было и вообще?» Тут я всерьёз задумался. Хвастаться своей удивительной жизнью любой дурак может, а дать по-настоящему дельный совет – ничего себе задачка. Совсем не факт, что она под силу усталому и невыспавшемуся мне. Впрочем, всегда можно просто сказать правду. Штука в том, что я обычно очень устаю. Когда уже на ходу засыпаешь, не до волнений, лишь бы до подушки добраться. Поэтому ты сейчас не спеши в постель. Сиди тут или в кабинете, где хочешь, там и устраивайся. «Я бы с радостью составил тебе компанию, но сил уже нет, прости. Поэтому займись чем-нибудь интересным. Почитай, например». «Точно!» — просияла она. «Мне же Трики книжку оставил про то, как делать чудеса. Я могу поучиться колдовать». И я внутренне содрогнулся, вообразив возможные последствия. Но виду не подал. Потому что выказывать недоверие к новичку — худшее, что может сделать старший. Бодро сказал. «Отличный план». только сперва очень внимательно все прочитай. И перечитай, чтобы ничего не пропустить. А еще лучше выучи наизусть. Настоящие колдуны всегда знают все нужные заклинания наизусть. А ты чем хуже? Ничем, робко спросила Базилио. Правильный ответ. Молодец. Вот и зубри, пока не свалишься от усталости. Рано или поздно это случится, верь мне. Со мной, например, уже случилось. Вот только что, у тебя на глазах. С этими словами я картинно пошатнулся и плюхнулся на ковер. «А вы не могли бы остаться прямо здесь?» — спросила Базилио. «Рядом с вами мне совсем не страшно». «Здесь?» — озадаченно повторил я, оглядывая гостиную, где стояло множество прекрасных удобных кресел и, увы, всего один диван. Довольно жесткий и слишком короткий для человека, страстно желающего вытянуть ноги. Но иногда обстоятельства вынуждают нас становиться героями. «Ладно». сказал я, переползая с ковра на диван. «Буду спать здесь, но только при одном условии. Вернее, условий целых три. Во-первых, так будет не всегда, только сегодня, в честь твоего первого человеческого дня. Потом я снова переберусь в спальню. Договорились?» «Конечно», — согласилась Базилио. «Я, наверное, быстро привыкну. Я постараюсь».